Глава пятая. Тибуриум собора. Милан, 1487-1490 годы. В 1487 году, возможно, по протекции герцога, Леонардо наконец удается найти более-менее стабильную работу с постоянным жалованием. Фабрика Миланского собора приглашает его вместе с Бернардино Маджи, плотником из Аббьяте, Изготовить деревянную модель будущего Тибуриума. Примечание. Фабрика Миланского собора – организация, созданная для возведения и украшения Миланского собора, а ныне отвечающая за его работу. Тибуриум. В архитектуре – возрождение, восьмигранная башня над средокрестьем церкви. Конец примечаний. 8 августа казначей Якопо де Поррис выплачивает магистру Леонардо Флорентийцу 8 лир аванса. 28 сентября Бернардино запрашивает остаток своего жалования, приложив к запросу смету, подписанную Леонардо, который 30 сентября получает очередную выплату в размере 8 лир, а 11 января 1488 года еще 40 лир, помимо все тех же 8 от казначея Ингреста де Озио. В последующие годы, вплоть до 1494-го, жалование устанавливается на уровне 12 лир в год, верный признак того, что консультации продолжаются. Впервые за несколько лет жизни в Милане Леонардо оказывается вовлечен в серьезное предприятие, не уступающее работам в Санта-Мария-дель-Фьоре, когда Веррокьо и его мастерской было поручено, преодолев все технические проблемы, увенчать фонарь купола Брунеллески медным шаром. Тибуриум Миланского собора ставит перед ним вопросы, более тонкие как с инженерной, так и с эстетической точки зрения. Первоначальный проект, разработанный знатоком геометрического искусства Габриэль Сторналока из Пиаченце еще в конце 14 века, оказался очень красивым, но совершенно нереализуемым. В XV веке свои силы попробовали Филаретто и Джованни Солари, затем его сын Гвинифорте, после смерти которого в 1481 году представители фабрики, не желая дальнейшего соперничества между ломбардскими мастерами, претендовавшими на столь престижный заказ, сочли целесообразным вызвать иностранных специалистов, которые работали тогда над величайшим собором Европы – Страсбургским мастера Джованни нексемпергера из Граца, настоящее имя Ханс Низенбергер, с сыном Джованни, помощниками Алессандро да Марбахом и монахом-доминиканцем Джованни Майером, а также целой свитой плотников и каменотесов. Немцы сразу принялись высказывать сомнения по поводу уже подведенных опор, настаивая, что все это может в любую секунду рухнуть. Частично разобрали построенные гвинифорты своды с несущими арками и перекрытиями, и в итоге уехали, так ничего и не сделав. Уехали, впрочем, не все. Марбах и Майер остались помогать Джан Джакомо Квадри из Белленсоны, более известному как Дольче Буоно. Таким образом, возведение Тибуриума застопорилось. Понимая, что работы нужно во что бы то ни стало возобновить, представители фабрики обращаются за помощью к лучшим инженерам, на сей раз итальянцам. Прибывший из Флоренции в 1487 году Лука Фанчелли браться за проблему опасается. «Купол собора здесь, похоже, совсем обветшал, разрушился и требует переделки», с тревогой пишет он Лоренцо Великолепному. Свои модели и проекты представляют и другие инженеры – Джованни Батаджо, Пьетро де горгонзола Марко Легутерио, Джованни де Мольтено и симона де Сертори, а также упомянутый Высший Майер. В итоге львиная доля голосов достается архитекторам-ламбардцам Джованни Антонио Амадео и Дольче Буоно. При поддержке местных рабочих, убежденных, что иностранцы лишат их работы, эти двое настаивают на возврате к первоначальному проекту. За консультациями обращаются к Донату Браманте, архитектору из Марки, уже десяток лет живущему в Милане. Тот поначалу склоняется к мысли выстроить высокий тибуриум квадратного сечения, Затем останавливается на восьмигранной конструкции, поддерживаемой аркбутанами. Примечание. Аркбутан, характерная для готической архитектуры наружная полуарка, передающая боковой распор сводов на контрфорсы. Конец примечания. В Милан приглашают великого сиенского инженера Франческо ди Джорджо Мартини, который также представляет собственную модель. 27 июня 1490 года. Четыре лучших модели официально демонстрируют Моро, викарио-архиепископа и представителям фабрики. Одна выполнена Мартине, другая Амадео и Дольче Буона, третья Симона Десертори и последняя Джованни Батаджо. Побеждают, как и ожидалось, Амадео и Дольче Буона. 1 июля на них возложено создание финального проекта. Работа Леонардо в документах более не упоминается. Она словно испарилась. Однако строительство он не бросает, а совсем напротив, как свидетельствуют рисунки того периода, часто забирается на леса и с присущим ему любопытством разглядывает другие элементы верхней части собора, разрабатывая в тетради многочисленные арочные конструкции. Там же он исследует необычный механизм, позволяющий во время торжественной литургии опускать к алтарю драгоценную реликвию гвоздь креста Господня шкив гвоздя крестова под куполом леонардо сближается из амадео из доль чебоона последний даже дарит или одалживает ему книгу вероятно записную книжку со своими рисунками и измерениями которые леонардо упоминает вместе с земледелием петра крестсценция и зарисовками обнажененных тел сделанными его коллегой депредисом книга пьера Кресценцо обнаженные тела джованни амброзио циркуль книга Джан Якомо. Не упускает он возможности встретиться и с другими мастерами, в том числе художниками, работающими на фабрику, например, со стекольным мастером Амброджо, монахом-доминиканцем Амброзино де Тормоле из Сончино, создателем витражей собора и церкви Санта-Мария де Леграция, или с другим доминиканцем, немцем из собора, бывшим помощником нексемпергера и нынешним Фра Джованни Майером, родом он из небольшой деревушки Хаусдорф неподалеку от Граца, а сан принял в Вене. У них с Леонардо настолько близкие отношения, что флорентийец позволяет монаху пачкать своими уродливыми готическими каракулями одну из собственных рабочих тетрадей, которыми так дорожит. И что же пишет брат Джованни? Всего лишь черновик письма некоему неназванному, но могущественному кардиналу, возможно, Асканио Сфорца брату Моро, с просьбой о восстановлении в звании маджистер, присвоенном Майеру никем иным, как самим генеральным магистром Доминиканского ордена, прославленным гуманистом Леонардо Мансуэти из Перуджи. То есть доброго монаха уволили с фабрики, и Леонардо помогает ему найти другую работу. Тем не менее, очевидно, что деревянная модель была завершена и передана комиссии, поскольку 10 мая 1490 года Леонардо просит отдать ее, чтобы починить оторвавшиеся и поврежденные контрфорсы форсы «spalas et areptas seo devastatus», обязуясь вернуть по запросу представителей фабрики. А семь дней спустя, 17 мая, казначей фабрики Джованни Антонио Даландриано выплачивает ему остаток оговоренной суммы – 12 лир. Сухой язык документа говорит лишь о том, что Леонардо снова остается в стороне от процесса, не в силах повлиять на заранее принятые решения. А ведь в Милан вот-вот приедет Франческо Ди Джорджо. Итак, модель утрачена, но остались рисунки, свидетельствующие об интуитивном понимании Леонардо взаимодействия сил в различных частях конструкции. Но самая интересная его идея, частично заимствованная у Витрувия, проведение аналогии между зданием и человеческим телом ведь архитектура похожа на медицину в традиции Гиппократа и Галена, которая лечит болезни, восстанавливая баланс гуморов. Примечание. Гумор, в теории темпераментов Гиппократа, Галена – одна из четырех основных жидкостей человеческого тела, избыток которых вызывает практически все болезни. Конец примечания. Медицина есть устранение неравного соотношения элементов. Эти мысли, выводящие вопрос на уровень, значительно отличающийся от уровня других инженеров, Леонардо пытается раскрыть в изложении своей модели. В короткой записке он обращается непосредственно к представителям фабрики, заявляя «Вы желали бы видеть модель, которая окажется полезной вам, я же полезной тем, кто является причиной нашей полезности». А в расширенном черновике доклада настаивает на аналогии между медициной и архитектурой. «Сеньоры-представители, отцы строительства, мы, подобно врачам, сиделкам и лекарям больных, должны сознавать, что есть человек, что есть жизнь, что есть здоровье, и каким образом согласие элементов сохраняет его, а не несогласие портит и разрушает. Те, кому знакомы упомянутые выше принципы, лучше справятся с лечением, чем те, кто подобного знания лишён Итак, заключает Леонардо, Исцелить больной собор несложно, нужен только врач-архитектор.